Сысертский завод был одним из тех, кто дал Глащёкину эту силу. Большинство сысертских рабочих входили в отряды, боровшихся с Дутовым. Злаказовская фабрика была гнездом большевизма. Охрана в Доме Ипатьева носила характер военной организации. Рабочие, входящие в неё, считались красноармейцами, их обучали военной службе. Эту охрану в Ипатьевском доме и создал Глащёкин. Она и подчинялась ему как областному военному комиссару. Медведев был давним агентом Колощёкина. Он и набирает в сыщирти нужных Колощёкину людей. Жена Медведева откровенно показала при допросе. Соручение набрать охрану было дано ему мужиком сером Колощёкиным. Якостный Гаврилович Юровский, мещанин города Каинска Томской губернии, еврей, родился в 1878 году. Когда Юровский злобно иронизировал в тюрьме по адресу Татищева, по милости царизма я родился в тюрьме, он лгал, одеваясь в чужой костюм наследственного революционера. Его дед Ицка проживал некогда в Полтавской губернии. Сын последнего, Хаим, отец Юровского, был простой уголовный преступник. Он совершил кражу и был сослан в Сибирь в судебной власти. Яков Юровский получил весьма малое образование – Он учился в Томске в еврейской школе Толматейро при синагоге и курсы не кончил. Мальчиком он поступил ученком к часовщику еврею Перману, а в 1891, 1892 годах открыл в Томске свою мастерскую. В 1904 году он женился на еврейке Мане Янкелевой. В годы Первой смуты он почему-то уехал в Германию и год жил в Берлине. Там он изменил вероисповедание и принял лютеранство. Из Берлина он сначала проехал на юг и проживал, видимо, в Екатеринодаре. Затем он вернулся в Томск и открыл здесь часовой магазин. Можно думать, что его заграничная поездка дала ему некоторые средства. Его брат Лейба говорит: он был уже богат. И его товар в магазине стоил по тому времени тысяч 10. Это же время было и началом его революционной работы. Он был привлечен к дознанию в Томском губернском жандармском управлении и выслан в Екатеринбург. Это произошло в 1912 году. Здесь Юровский открыл фотографию и занимался этим делом до войны. В войну он был призван как солдат и состоял в 698-й пермской пехотной дружине. Ему удалось устроиться в фельдшерскую школу. Он кончил ее, получил звание ротного фельдшера и работал в одном из екатеринбургских лазаретов. По характером это кратчевый, скрытный и жестокий человек. Его братья говорят о нём: "Эля мейер. Он у нас считался в семье самым умным, а я человек рабочий". То, что он считался у нас самым умным, меня от него и отталкивало. Только я могу сказать, что он человек с характером. Либо характер у Янкилева вспыльчивый и настойчивый. Я учился у него часовому делу и знаю его характер. Он любит угнетать людей. Жена Эля, Лея показывает Янкеля, брата мужа. Я, конечно, знала. Мы никогда не были с ним близки. Мы с ним разные люди. Он перешёл из иудейства в лютеранство, я еврейка-фанатичка. Я его не любила. Он был мне всегда не симпатичен. Он по характеру деспот. Он страшный настоящего человек. Его выражение всегда было: кто не с нами, тот против нас. Он эксплуататор. Он эксплуатировал моего мужа, своего брата. До революции Еровский не был замечен на фоне местной жизни. После переворота 1917 года он, большевик с первых же дней, озлаблённый демагог, он участник митингов и в солдатской шинели натравливает солдатские массы на офицеров. После большевицкого переворота Еровский, член Уральского областного совета и областной комиссар юстиции, Ему принадлежала в доме Ипатьева не меньшая роль, чем Голощокину. Он бывал здесь в роли наблюдателя за жизнью семьи. Врач деревенька показывает. С убийцем государя императора Николая II Яровским я встретился в городе Екатеринбурге в июне месяце 1918 года в доме Ипатьева, где находилась царская семья. Там я был как личный врач наследника цесаревича Алексея Николаевича, у которого состоял без отлучно с 1912 года. В одной из посещений, зашедши в комнату, я увидел сидящего около окна субъекта в чёрной тужурке с бородкой клинчиком чёрной, чёрные усы и волнистые чёрные, необыкновенно длинные, зачесанные назад волосы. Чёрные глаза, полное скуластые лицо, чистое без особых примет плотное телосложение, широкие плечи, короткая шея, голос чистый баритон, медлительный с большим оплонбом, с чувством собственного достоинства.